Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол Там припомнит кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, И слова, как пудовые гири, верны. Таракани смеются глазища И сияют его глинища. А вокруг него сброд тонко шеи вождей. Он играет услугами полулюдей, Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, Он один лишь бабачит и тычет, Как подковы дарит за указом указ, Кому в пах, кому в лоб, Кому в бровь, кому в глаз. Что ни казнь у него, то малина И широкая грудь осетина. Ноябрь 1933-го.